Фантастической листвой, создававшей впечатление, будто подле них много простора, много воздуха, много света. Словом, было время года, когда Булонский лес блещет наибольшим разнообразием флоры и располагает рядом самые нисхожие части, образуя из них пестрое целое. Был также час дня, благоприятствовавший такому впечатлению.